Остров романтики. От Арктики до Антарктики люди весь мир прошли, И только остров романтики На карты не нанесли. А он существует, заметьте-ка, там есть и луна, и горы, Но нет ни единого скептика, И ни одного ризан ⁇ ра. Ни шепота обывателей, ни скуки, и ни тоски. Живут там одни мечтатели, Влюбленные и чудаки. Там есть голубые утесы И всех ветров голоса, Белые альбатросы И алые паруса. Там есть залив Дон Кихота И мыс Робинзона есть, Гитара в большом почете, А первое слово — честь. Там сплошь туристские тропы, И перед каждым костром Едят черепах с укропом Под крепкий ямайский ром. Там песня часто увенчана Кубком в цветном серебре, А оскорбившись женщину Сжигается на костре. Гитары звенят ночами, К созвездиям ракеты мчат, Там только всегда стихами Влюбленные говорят. И каждая мысль и фраза Сверкает там, как кристалл, Ведь здесь никому и ни разу Никто еще не солгал. От Арктики до Антарктики Люди весь мир прошли, И только остров романтики На карты не нанесли. Но право, грустить не надо о картах. Все дело в том, Что остров тот вечно рядом. Он в сердце живет, твоем. 1965 год. Моя звезда. Наверно, так уж повелось от века, В народе говорится иногда, Что где-то есть порой у человека Далекая, счастливая звезда. А коль звезда по небу покатилась, в глубокой тьме прочерчивая след, То где-то, значит, жизнь остановилась, И что кого-то в мире больше нет. Звезда моя, прозрачно-голубая, Всю жизнь воюя, споря и любя, Как ты добра, я в точности не знаю, Но с детских лет я верую в тебя» когда мне было радостно до боли при свете милых удивленных глаз, и в час, когда читал я в нашей школе на выпускном стихи в последний раз, и в час, когда шагал я с аттестатом в лучах надежды утренней Москвой, когда я был счастливым и крылатым Ты в полный жар сияла надо мной. И в дни, когда под грохот эшелонов, Под пенье пуль навстречу воронью, Я шел без сна, в шинели и погонах Сквозь сто смертей за родину мою. Когда я стыл под вьюгой ледяную, Когда от жажды мучился в пути, И в тихий час И в самом пекле боя я знал, что ты мне светишь впереди. Но так уж в мире кажется бывает, что дальняя счастливая звезда не всякий раз приветливо мигает и полным жаром блещет не всегда. И в том бою, когда земля горела и Севастополь затянула мгла, ты, видимо, Меня не разглядела, и уберечь от горя не смогла. И вот, когда дыхание пропадает, Уходят силы, осознание дым, тогда для смерти время наступает, и смерть пришла за сердцем, за моим, да не сумела, не остановила, Толь потому. Что молодость жила Или потому, что комсомольским было. Но только зря старуха прождала. Звезда моя, я вовсе не стараюсь Всего добиться даром, без труда. Я снова сам работаю, сражаюсь, И все же ты свети, хоть иногда. Ведь как порой нелегко бывает, Когда несутся стрелы мне во след, И недруги бронят, не умолкая, Тогда сижу, курю, и я не знаю, Горишь ты надо мною или нет. А, впрочем, что мне недруги и стрелы? Звезда моя, счастливая звезда. Да, ты горишь, а если б не горела, Я не достиг бы счастья никогда». А я достиг. Чего мне прибедняться? Я знаю цель, тверды мои шаги. И я умею даже там смеяться, Где слабый духом выл бы от тоски. Звезда моя, ты тоже не сдаешься, Как я, таким же пламенем горя. И в час, когда ты вздрогнув оборвешься, Не скажут нам, что мы горели зря. И я мечтаю вопреки примете, когда судьба нас вычеркнет навек. Пусть в этот миг родится на планете какой-нибудь счастливый человек. 1965 год.